Глава 29. Лежавший на полу резко приподнялся, капюшон сполз на плечи. Открылось длинное, уродливое лицо с темной, почти серой кожей и острым подбородком. Раздался хриплый голос. «Будьте вы прокляты! С какой стати вы прервали мой сон!» «Да как ты смеешь, дерзкая тварь! Не видишь, кто перед тобой?» Рявкнул Тарен. Дядя Лоренц обратился к незнакомцу. — Ты не видел здесь моего сына? Он чуть выше среднего роста, волосы очень светлые, глаза... — Вашего бастарда! — ухмыльнулся незнакомец. Тарен схватил его за шкирку одной рукой, хорошенько тряхнул и заставил подняться. — Встань, когда говоришь с королем! — Оставь его, Тарен! перебил дядя. «Сейчас не до этикета!» Определение «дерзкая тварь» довольно расплывчатое, но я сразу понял, что это был тролль. Во всяком случае, он выглядел очень похоже на картинку из детской сказки. «Нет, государь!» ответил тролль уже совсем другим тоном. «Я прежде встречал его здесь, в горах, но это было давно, еще летом!» «Пойдемте дальше, хватит терять время!» Тарын отшвырнул тролля, проворчав. «Ты еще насидишься у меня в цепях. Просто некогда сейчас с тобой заниматься!» «Ничего страшного! Я подожду, когда вы освободитесь, господин начальник стражи!» Съязвил тролль и неожиданно обернулся ко мне. «Принц Ансель!» «И как вам тут у нас нравится?» «Увлекательная сказка, да?» «В общем, да. Здесь интересно». «Рад, что вам тут вся по душе!» Непонятно, то ли тролль говорил искренне, то ли продолжал язвить. «Пойдемте!» – нетерпеливо повторил дядя. «Мы не можем торчать тут до вечера!» Пять минут мы двигались молча. Потом таран не вытерпел. «Эти тролли в конец обнагрели. Ваше Величество, позвольте мне навести порядок в горном краю». «И как ты это себе представляешь?» «Я уж найду способ, вы только разрешите». «Посмотрим», — уклончиво сказал дядя и добавил. «Сначала хотя бы наведи порядок у себя под носом. Получается, ночью из замка можно легко выйти, и твои хваленые стражники даже не пошевелятся». Ваше Величество, клянусь, все будет исправлено. Вот только найдем Вилмора, мы обязательно его найдем. Еще сегодня. Уверен, а у меня плохое предчувствие с самого утра. Тарен заткнулся. Мне даже жалко его стало. Наверняка его карьере теперь ничего хорошего не светило, расподчиненные так напортачили. Тарен больше уже не порывался делиться никакими легендами, и наступила тишина. Сплошной лед и тишина. Внешнего мира, будь то не существовало. В пещере было теплее, чем на открытом воздухе. Причудливые колонны и пирамиды из обломков льда смотрелись даже красиво, но все равно обстановка складывалась довольно неприятная. Казалось, вот-вот случится что-то кошмарное. Обрушится потолок или гладкий пол пойдет трещинами и провалится. Даже в подземном королевстве у меня такого ощущения не было. Не знаю, сколько времени миновало, но шли мы уже долго. Часа полтора. Широкий коридор почти все время тянулся ровно, только иногда отклонялся от прямой линии. И вот когда впереди замаячил очередной поворот, возле колонны мелькнула неясная тень. Я отвлекся на нее и улетел вниз. Сам не понял, как это случилось. Просто вдруг сгустилась темнота, пол куда-то исчез, и я оказался в другом пространстве, темном и зловещем. Как будто заранее предвидел, что пол провалится. Хотя наяву это произошло гораздо быстрее, чем представлялось. Обнаружил, что сижу неизвестно где. Я вскочил на ноги. Ничего не было видно, зато сразу послышался голос дяди. «Ансель, ты цел?» «Да. Где вы?» «Рядом. А где же таран «Я тут, Ваше Величество!» Рука дяди коснулась моего плеча и стала как-то повеселей. По крайней мере, я угодил неизвестно куда ни в одиночку, и все остались живы. «А куда мы попали?» «Я тоже хотел это знать, Ансель!» Но ты не бойся, все обойдется. Выберемся как-нибудь. Во всяком случае, если вовремя не выйдем из пещеры, остальные отправятся на поиски. Я и не боюсь. Вот и отлично. А пока давайте посмотрим, куда угодили. Тарен, достань фонарь. Смутный силуэт напротив меня зашевелился, и почти сразу темнота слегка расступилась. Теплый свет фонаря, который, видимо, лежал у тары на запазухой или в кожаной сумке, висевшей на поясе, осветил подвальное помещение. Наверное, правильнее было бы назвать его подземельем или подлёдным коридором, хотя коряво звучит, зато точно. Если наверху лед был таким, как ему положено, то здесь он оказался чёрным. Это легко можно было разглядеть при свете фонаря. Словно кто-то подмешал в воду черную краску, а потом заморозил. Так что стены и огромные кристаллы, валявшиеся на полу, были очень даже креативными. Я задрал голову, но никакой дыры, в которую мы провалились и через которую могли бы выбраться обратно, не увидел. Только черный ледяной потолок. Не очень гладкий, лед застыл неровно, волнами. Похоже, подземный коридор шел параллельно с верхним. «Давайте определимся с направлением», – негромко сказал дядя. «Раз дядя особо не беспокоился, то и мне дергаться не стоит. Примерно так я подумал и оказался прав». Сориентировались мы правильно, как выяснилось чуть позже, и осторожно двинулись вперед. Тарен освещал путь, который то и дело пересекали ледяные глыбы и широкие трещины. А потом дорогу преградила лестница. К сожалению, ступени шли не вверх, а еще глубже, вниз. Обойти ее было невозможно. Она занимала весь коридор от стены до стены. Пришлось спускаться. Дядя взял меня за руку, хотя я вроде бы и не собирался падать. «Осторожней! Не торопись!» Мы спустились ступеней на двадцать, потом опять потянулся коридор из черного льда. «Может вернуться обратно?» – предложил Тарен. «Или лучше вы с принцем Анселем останьтесь здесь, а я отправлюсь на разведку. Мало ли что там ждет!» «Нет, пока не будем разделяться, а то еще придется разыскивать друг друга. Хотя...» Но тут стало уже не до рассуждений и планов потому что метрах в пяти от нас появился мерцающий силуэт. Это был мужчина в темной одежде. На первый взгляд ничего особенного, если не считать ни яркого синеватого света, который от него исходил. Его лица было не разглядеть издали, но он явно наблюдал за нами. В следующую секунду я уже потерял его из виду. Перед нами выросла живая стена, то есть это был Тарен, который шагнул вперед а в его руке блеснул кинжал. Когда Тарен успел его вытащить, я не заметил. «Кто ты такой, и что тебе нужно от нас?» «Тише, не кричи!» Послышался скрипучий голос. «Я привык к тишине!» «Давно уже не встречался с живыми людьми, да и с любыми людьми тоже!» Я высунулся было из-за плеча Тарына, чтобы разглядеть странного незнакомца. Но дядя Лоренс меня не пустил. Правда, сам тут же вышел вперед. «Зортен, что за манеры? Обязательно нужно было устраивать этот провал. Иначе нельзя познакомиться с потомком твоего короля. Мы торопимся, не задерживай нас». Я прямо завис. И еще удивило, что дядя говорит так невозмутимо. Раздражение в голосе чувствовалось, но его, похоже, совершенно не волновало, что рядом находится призрак. «Простите, ваше величество», — ответил Зортен, — «я вас не узнал». «Да ты и не мог меня узнать. Мы никогда не виделись». «Вы правы. Давно, очень давно мир людей скрылся от меня». Голубцы, которые зачем-то пробирались в пещеру много лет назад, с криками бежали от меня. А мне самому не дано переступить рубеж, пещера не пускает. Везде один лед, белый, черный, непрошибаемый лед. Как сейчас там снаружи? Я соскучился по чистому воздуху и ветру, и зелени. И розом в моем прекрасном саду. Настоящим розом, Живым. Сейчас зима в разгаре. Все равно. Весь ваш мир живой. А меня из него вышвырнули. Я приподнялся на цыпочки и выглянул поверх плеча Тарына. «Послушай, Зортон, я крайне тебе сочувствую, но мы спешим. Выпусти нас отсюда». И будем считать инцидент исчерпанным. Призрак не ответил на это предложение дяди Лоренца и приблизился. Он не шагал, а скользил над полом. Теперь можно было в подробностях рассмотреть его лицо. Вполне обычное лицо немолодого человека, только слегка просвечивающее. Ничего пугающего и отвратительного. Таррен что-то угрожающе буркнул, его спина напряглась. «Я не выпущу вас!» — произнес призрак. «Что?» «Пока вы не выполните мою просьбу!» «Зортен, ты уже переходишь все границы!» — сказал дядя. «Какая еще просьба?» «Я именно хочу перейти границы! Вырваться из ледяной пещеры, в которую заключила меня жестокая судьба! Я ни в чем не был виноват!» За что меня так наказали? Мне нет ни покоя, ни надежды. Я был бы счастлив утратить разум и позабыть о земной жизни, но и этого мне не дано. Сжальтесь, выведите меня отсюда!» Призрак бухнулся на колени. «Дядя Лоренс, давай и правда его выведем наружу!» Прошептал я. «Зортен!» Почему ты решил, что мы можем тебя выпустить? Ты ведь заключен здесь навечно. По крайней мере, так гласит легенда. Я же волшебник. Многие истины мне доступны до сих пор. Человек способен прервать мое заточение. Но лишь человек. Иначе я воспользовался бы помощью троллей, которые иногда наведываются сюда. Вот и сейчас наверху гостит один. Мы его уже видели. Дядя словно еще сомневался. Не думаю, что это будет правильно. Менять чужую судьбу – занятие бессмысленное. Опасно разрушать равновесие. Умоляю! Вспомните, как я преданно служил вашему предку. Хорошо. Ты ведь не отстанешь, как я понял. Только побыстрее. Я ищу сына и... «Вы его обязательно найдете! Я чувствую!» Сверху плавно спустилась ледяная лестница. Видимо, внутри пещеры зортон мог хозяйничать, хотя и был всего лишь узником. «Прошу вас!» Других вариантов не предвиделось. Мы поднялись по лестнице сперва на один уровень, потом оказались наверху в белом пространстве. Вот уже снова под ногами был светлый лед а вокруг причудливые колонны. Тарен потушил фонарь, ставший теперь ненужным. — До выхода осталось совсем немного! — воскликнул призрак. На свету он казался почти прозрачным. Мы едва успевали за ним, так он торопился. Скользил над полом, будь то чемпион по гонкам на коньках. Призрак не обманул. Довольно скоро впереди замаячил выход в виде арки, увешанной сосульками. Зортон притормозил. — Дальше я двигаться не могу. Пусть кто-нибудь из вас выведет меня наружу. Он протянул руку, которая заметно дрожала. — Можно? Я не стал дожидаться разрешения, коснулся руки призрака. Его пальцы, обтянутые тонкой кожей перчатки, тоже, конечно, призрачный. Стиснули мои пальцы. Он сжимал их изо всех сил, но на самом деле я почти ничего не почувствовал. Примерно такое же ощущение, если тебя случайно заденет крылом бабочка. Мы вместе миновали ледяную арку. Снаружи было уже совсем темно. В черном небе горели звезды. А Зортен выпустил мою руку и начал таять на глазах, рассыпаться мелкими искрами, которые растворялись в воздухе. Полминуты, не больше, и от узника ледяной пещеры ничего не осталось. «Вот и все», — сказал дядя Лоренс. «Легенда иногда обретает неожиданные финалы. Надеюсь, он теперь заслужил покой». Таррен снова зажег фонарь. Вдалеке виднелись огни, которые быстро приближались. Несколько человек подошли к выходу из пещеры. «Увы, хороших новостей нет, Ваше Величество. Никаких следов. Никто из местных обитателей его не видел». «А где остальные?» «Скоро подойдут». Один из стражников отошел от нас, взобрался на скальный выступ. В руке стражника оказалось какое-то странное приспособление, немного смахивающее на пистолет. В небо взметнулись огненные вспышки. Они взлетали не все сразу, а через промежутки. Минуты через три вдалеке в черном небе показались такие же вспышки. Что-то вроде сигнальных огней, с помощью которых можно обмениваться условными сообщениями. «Они уже в пути!» «Хорошо!» — отозвался дядя. «Мы с Анселем и Тараном возвращаемся в замок. Завтра с утра сюда приедут еще люди вам на подмогу». Надо было с самого начала об этом позаботиться. Если что-то вдруг прояснится, дайте знать.